Глава третья. Родственники. Спустя час Оша, как я стал про себя называть Биаро, потеряла терпение. Не став дожидаться готовности, она ловко подцепила клешнёй тело геккончика и, достав его из ячейки, принялась поедать. Кстати, стоит отметить, что варёное мясо ящера очень даже ничего. Я даже подумал отрезать и себе кусочек. Но передумал и открыл бутылочку с пайком. На этот раз я выбрал вкус жареной рыбы. Сам не знаю почему. Просто захотелось. Я наблюдал, как огромный богомол уплетает вареного ящера. Это то еще зрелище. Слабонервным точно такое лучше не видеть. Но у меня это вызывало чуть ли не умиление. Да уж. Чувствовал я себя уже лучше. Голова больше не кружилась. Судя по часам, Хельга должна скоро появиться. Нужно попробовать самостоятельно выбраться из пещер. Тем же путем, каким в прошлый раз уходила Хельга со мной под мышкой Открыв ячейку, где варился геккончик, вниз проемом я вылил бульон, едва не потеряв нож. Его чуть не унесло в озеро. А то соответствие со старым русским анекдотом достигло бы стопроцентной идентичности. Что русский может сделать с двумя боевыми ножами? Один сломать, другой потерять. Затем я подобрал батарею. Информационное табло показывало, что у нее осталось 29% заряда. Не густо. Ну, пора собираться в дорогу. Надеюсь, получится как-то пробраться сквозь орды биаров. Не уверен, что выживу, но лучше дам себя съесть, чем подвергну Ошу опасности. С другой стороны, Хельга вроде и союзник, но в то же время она совершенно непредсказуема и неуправляема. «Я ухожу», — произнес я. Постараюсь вернуться через несколько дней. На случай, если передумаешь сидеть в одиночестве. Не знаю, к чему я это сказал. Там в тоннелях ползает достаточно ее родственников. Оша посмотрела на меня своими глубокими глазами. Я почувствовал, как моего сознания что-то коснулось, а затем отступило. После этого она молча отвернула голову и замерла, сидя на камнях. Я пожал плечами и направился к входам в тоннели, ориентируясь по карте в верхнем правом углу. Глянув на Роя, я заметил, что он слегка мигает. Похоже, сбой не прошел для него бесследно. рой ты в порядке?» «Привет, чемпион! С пробуждением тебя!» «Да я вроде и не спал». «Поздравляю! У тебя открылся новый навык!» «Теперь ты кулинар первого уровня!» «Уго! Так держать, чемпион!» Я посмотрел логи. И правда, почти час назад присвоили новый навык. «И почему все так долго повышают уровни?» Пара часов, и я уже повар. Я в последний раз обернулся на Ошу и скрылся в тоннеле. Вскоре мне на пути стали попадаться следы деятельности Хельги. Подпалены на стенах, разбросанные повсюду конечности биаров и запах. Что это была за вонь? В пещере она не ощущалась. Но а стоило войти в тоннеле, и меня едва не сшибло с ног. Да уж, тяжело мне здесь придется. На всякий случай я вызвал ячейку. На этот раз я решил взять автоматический лучевой пистолет АЛП-213. Судя по названию, он должен быть помощнее, чем ЛП-13. Первым делом я проверил, могу ли я из него стрелять. Из требований значилось только стрелковое оружие четвертого уровня. У меня этот навык был третьего уровня. Но за счет подменяющих характеристик я вполне мог его использовать. Открыв подробную информацию, я принялся ее изучать. У АЛП-213 были две настройки одиночный огонь и очередь. Промотав информацию вниз, я обнаружил, что способность тоже присутствовала. Бронебойный выстрел. Ну что ж, неплохо. Я сразу перенес иконку со способностью вниз экрана для удобства активации. Осталось только испытать на чем-нибудь. Я прицелился в голову мертвого Биара в 10 метрах от меня и нажал клавишу. «Ничем не отличается от обычного лучевого пистолета». Я перевел АЛП-213 в режим очереди и снова прицелился. В голове Биара появилось четыре дырки. Не скажу, что мне не понравилось. Еще как понравилось! Стрелять это вообще круто! Но, если честно, я ожидал от 213 номера чего-то большего. Так, вдруг напомнил я себе. «А что это я свои трофеи порчу?» По-хозяйски оглядевшись и используя на полную возможности нейтрализатора невидимости, я стал осматривать поле недавнего боя. За камнем полурастаявшая медуза, три воина-биаров, одному из которых я уже успел прострелить голову, пара ребят со щупальцами. Да уж, если я начну их разделывать, то буду двигаться со скоростью 10 метров в час. В общем, я стал использовать излюбленный прием Старрекса, открывая ячейки прямо под трупами существ. Заодно и порядок на виду. Пройдя в очередной тоннель, я встретился глазами с богомолом. И это была не Оша. Заметив меня, Биар встал на задние лапы и заскрипел жвалами. Вот чёрт. До существа было примерно 15 метров. Как только он дёрнулся в мою сторону, я сразу открыл огонь. Ловкий богомол прикрыл голову клешнёй. К своему удивлению, я обнаружил, что АЛП-213 даже царапины не оставил на броне существа. Тварь бросилась в мою сторону, передвигаясь зигзагами и не давая мне прицелиться. Я применил способность бронебойный выстрел, но он, прошив насквозь туловище насекомого, похоже, не доставил тому никаких неудобств, только слегка замедлил. Я развернулся и бросился бежать обратно в пещеру. Либо я и правда быстро бегаю, либо мой выстрел смог так и причинить маломальский ущерб, но я смог оторваться. Добежав до тронного зала матки биаров, я кое-как отдышался. Оша сидела на своем любимом месте и смотрела на меня своими черными глазами. Интересно, чем тот каменный пятачок отличается от всех остальных? «Ты ведь ушел!» — раздалось в моем мозгу. «Я... это...» «Не могла бы ты поговорить со своими родственниками?» — ответил я. «Там, похоже, твой двоюродный дядя на меня за что-то обиделся». «О чем мне говорить?» — спросила Биара. «Ну, чтобы они на меня не нападали?» — ответил я. «Ты ведь и сам можешь. Ты ведь мать!» Мне показалось, или в ее словах промелькнула усмешка. «Не могу», — возразил я. «Я не знаю, как разговаривать с ними. Может, ты прикажешь им?» «Я не могу приказывать», — ответила Оша. «Мать не должна трогать чужих детей. Это непреложный закон. Он продиктован королевой матерей. И его нельзя слушаться». Она слегка повернула голову в мою сторону и продолжила. «Королева матерей уничтожит каждую ослушавшуюся мать, что нарушила ее волю». «Но старая мать ведь мертва. Может, ты сможешь договориться?» — предложил я. «Мать ушла, но ее воля осталась. Частички матери будут до смерти блюсти волю матери. Они будут направлять руки и когти матери, будут ее волей, глазами и ушами». «Но ты же ее дочка!» — возразил я. Неужели ты не можешь попробовать договориться с ними? У вас ведь одна мать. Может, у вас есть право наследования или назначение исполняющего обязанности? Я дочь. Но воля матери сильна. А я слабая. Я могу убить частички матери, но собственные частички создать не смогу. Она замолчала, будто прислушиваясь к чему-то. Но я попрошу их не трогать тебя. Еще через секунду Оша добавила. Я попросила их. Воля матери сильна. но они пропустят тебя, не убьют и не съедят». «Слушай, но если ты не можешь родить своих детей, то почему тебе не взять под свою опеку осиротевших родственников?» «Предложил я. Всяко не скучно будет». «Я не могу. Нельзя. Могу только говорить и просить. Могу... могу управлять руками, когтями и глазами, оставшимися без воли матери». Она вдруг резко прервалась. «Иди. Мне нужно побыть в одиночестве». Оша снова отвернулась, а затем повторила. «Воля матери тебя не тронет!» Я попросила. Мой путь занял чуть больше получаса. По пути я собирал хорошо сохранившихся после пожара и бойни тела биаров. Похоже, частицей матери или волей матери Оша называла медуз. Они больше подходили на эту роль. Руками были, скорее всего, осьминоги, а когтями богомолы. Интересная иерархия. После того, как я нашел и поместил пятидесятую медузу себе в хранилище, я перестал вести счет. Знаю только, что если не считать хранилища, занятые мясом матки биаров, у меня к моменту выхода из пещер было 54 ячейки, забитые трупами гигантских насекомых. Чувство потенциальной прибыли приятно бередило душу. По пути я встретил больше десятка групп биаров. Завидев меня, они заставали на месте и молча наблюдали за мной. При них я не решался заниматься мародерством. Вдруг обидятся. Хотя, как я понял, они тоже занимались тем, что куда-то утаскивали тела своих погибших товарищей. Мою добычу забирают. На периферии зрения даже промелькнула тень коренастой жабы, потирающей руки. Я встряхнул головой. Сейчас не до того. Пройдя в очередной тоннель, я почувствовал легкий ветер на своем лице. А где-то впереди пробивался мягкий свет. Вот я и добрался до конца тоннелей. Я вышел из пещер и, как ни странно, глаза не резануло от света. Видимо, до сих пор каким-то образом работает восприятие. Передо мной предстал вид закатного неба, склонящимся к горизонту солнцем. Все вокруг, как и три дня назад, заливал ярко-красный свет. В прошлый раз мне не удалось сполна насладиться этим зрелищем, и я застыл на месте, стараясь рассмотреть каждую деталь и запечатлеть в памяти». Я почти машинально поднял руку, защищая лицо, оторванувшееся в мою сторону змеи. Даже не вздрогнул. Видимо, я расту. Хотя, может, это дежавю на меня так действует. Типа, один раз змея меня пыталась сожрать, а ко второму я уже готов. Так, стоп. А что это я такой радостный? Мертвый годозавр, извиваясь всем телом, похоже, пытался проглотить меня целиком, начав с предплечья. Как пасть раскрыл? Хорошо, еще боевая броня не уступает по крепости добротным штанам юриста. Я стал внимательно изучать гадину. Вот все же интересно, отчего это я не паникую, не бегаю из стороны в стороны и не зову маму? Остаточное действие одного из галлюциногенов? Я аккуратно обхватил пальцами голову гадозавра и сдавил в местах сочленения челюстей. Обычно с собаками это срабатывает, и они разжимают пасть. А вот со змеей не сработало. Все так же, не спеша. Я отцепил от пояса боевой нож и, вздохнув, включил боевой режим. Нет, со мной явно что-то не так. Длинное тело змеи, отделённое от головы резким рывком лезвия, шлёпнулось на землю. И тут я стал понимать, в чём дело. Всё это время я ощущал змею, пока сам не понял до конца. Это было чувство сродни тому, когда я всем телом почувствовал летящего на меня хамаона. Но сейчас я чувствовал змею еще и разумом. Даже и не так. Я чувствовал ее разум. Слабо, на уровне инстинктов, но ощущал. Биение ее жизни, импульсы реакций, проносящиеся по телу образы, пульсирующие в ее маленьком мозге. А еще увидел, как ее покидает жизнь. Похоже, это действие подарочка от Оши. Это определенно стоило того, чтобы проваляться пару дней в отключке. Я почесал лоб рукой, с которого еще не успел отцепить отрубленную голову кусачьей гадины. В этот момент пришло сообщение от Хельги. «Я почти добралась. Через несколько минут буду у пещеры, там четверть часа, и тебя заберу. Снова, как котенка, за шкирку вынесу». Ничего ей не ответив, я закинул в ячейку тело змеи, затем, отцепив голову гадозавра, отправил ее следом.